В этот самый год, но с иными видами на будущее, лорд Эсмонд, сын лорда Каслвуда, также украсил землю своим появлением на свет. Милорд К. и его покорный слуга были в то время уже в довольно прохладных отношениях, и небо тому свидетель крестная не подарила моему честному Майлзу при его рождении золотого поильничка. Обстоятельства наши с тех пор изменились к лучшему. Лаус Део, благодарение Богу! «О да, именно Лаус Део, ибо боюсь, что ни Майлзу, ни его отцу было бы не под силу их изменить, полагаясь, они только на собственное разумение». «Дом в Каслвуде совсем не похож теперь на тот почтенный старый замок, каким он запомнился мне в дни моей юности, с замшелыми стенами, испечренными морщинами десятилетий и шрамами войны». Но мне любо представить его себе в его старом обличии, таким, каким он представился глазам молодого мистера Джорджа Уоррентона, когда тот по приглашению его владельца явился на брак сочетания милорда с мисс Лидией Ван Ден -Босх, молодой американкой из благородной голландской семьи, как оповещала о том местная газета. Башни тогда имели еще совершенно тот же вид, как приполковники Деди Уоррентона Маркизи, как любил называть своего отца госпожа Эсмонт. И также стоял кругом лес, сильно придевший, конечно. И быть, может, те же самые игроки, которых слышал полковник 60 лет назад, поднимали над лесом Гоман. Его портрет висел в зале, в этом доме, который мог бы принадлежать ему, если бы он не предпочел любовь и признательность богатству и положению в свете. И мистер Джордж Эсмонт Уоррингтон, иначе говоря, Эгомет Ипсе. Я сам по-латыни пишущий эти строки, проходя длинными коридорами этого старого дома и спускаясь по гладким покрытым росой каменным ступеням террас в прохладные тенистые аллеи, чувствовал себя одним из героев мистера Уолпола. Кавалером в кожном камзоле, с круглым плаеным воротником и шпагой. Ему казалось, что сын Иакова II или переодетый эмиссар Зуитов сейчас появится перед ним, выступив из-за ствола одного из величественных деревьев, окружавших дом, или из старинного резного шкафа в одном из покоев. Самые удивительные, сладостные, печальные грезы рождались в моем мозгу, унося меня в далекое прошлое к трагедиям, интригам, сиренадам, к круглоголовым Оливера, штурмующих бастионы, или могучим лейб-гвардейцем, несущимся во весь опор по равнине перед замком. Я в ту пору ухаживал за одной юной девицей. Тогда, сударыня, глаза вашей милости еще не нуждались в очках, на челе вашем не было ни единой морщинки, и седина не серебрилась в волосах. И, помнится, отправлял за Франка Лорда Каслвуда груды писем с описанием романтических баталий, а эта девица не уставала их читать». Она говорит, что теперь, отлучаясь по делам в Лондон или еще куда-нибудь, я посылаю ей не больше трех строчек. Так ведь это лишь потому, что я боюсь утомить твои глаза, моя дорогая. Мистер Уоррентон решил, что ему надлежит сшить себе новый изящный костюм для свадьбы Милорда, и за несколько дней до вышеозначенной церемонии появился в Каслвуде в сопровождении мосье Гамбо. Следует, пожалуй, упомянуть, что верного Сейди мы почли целесообразным отправить домой на борту одного вергинского судна. Бедный малый пал жертвы тяжелого воспаления гортани и легких. В тот год, в год экспедиции генерала Вулфа, эта лихорадка свирепствовала повсюду. Многим она принесла смерть, едва не убила и этого беднягу, а посему было решено, что лучшим лекарством для него послужит воздух Родины. Мы возобили и проливали слезы при расставании, и Гамбо тоже пролил их немало, когда его хозяин отправлялся в Квебек. Но так как Англия была для него полна привлекательности, а военная жизнь совсем ее лишена, то он и решил остаться в услужении у меня. Прибыв в Каслвуд, мы обнаружили там толпу родственников, друзей и просто гостей. Леди Фанни с угрюмым видом волей-неволей исполняла роль подружки-невесты. Еще несколько девственниц из соседних поместий составляли свиту молодой графини. Баронесса Беатриса, сама вдова епископа, привезла из Лондона другого епископа своего деверя, дабы он связал священными узами графа Юджина Каслвуда и Лидию Ван Денбос, девицу и, на какое-то время, предшествовавшую обряду бракосочетаний, последовавшее за ним в старом хэпширском доме, воцарилось веселье, от которого он давно отвык. Семьи окрестных помещиков с охотой откликнулись на приглашение, свежались с замок, чтобы принести свои поздравления новобрачным. Богатство молодой супруги было предметом оживленных толков и, конечно, отнюдь не уменьшалось в размерах при передаче из уст в уста. Кое-какие пикантные истории, ходившие по городу и усиленно распространявшиеся отвергнутыми поклонниками, без задержки долетели до Хэмпшира. но, достигнув графства, не заставили его отказать в любезном приеме супруги лорда Каслвуда или проявить слишком большое любопытство по поводу ее поведения в городе. Допустим, она кого-то увлекла, а потом дала ему отставку. Допустим, она над кем-то посмеялась. Так ведь эти люди охотились за ее деньгами, и она проявила не больше корыстолюбия, чем они. Хэмпширские помещики считали, что графство только выгодит, если двери Каслвуда снова будут гостеприимно открыты, погреба заполнятся пивными бочками, конюшни лошадьми и мясные туши будут шариться на вертелах. Новая хозяйка дома завела свое место с подобающим достоинством, и нельзя было отрицать, что она обладает незаурядными способностями и умом. И разве не было написано в брачном объявлении, что невеста принесла своему благородному супругу 70 тысяч фунтов стерлингов приданого? Он и бью коп деспри. Всякий будет умен с 70 то тысячами фунтов. И это лишь небольшая часть ее богатства, утверждали в Хэмшире. Когда престарелый дед сойдет в Макилу, внучка соберет еще немалый урожай.